Учись у них, у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы И треснула сжимаяся кора. Все злее метели с каждой минутой сердито рвет последние листы, И за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат. Молчи ты! Не верь весне, ее промчится гений, Опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений Переболит скорбящая душа.